Начальство отнеслось к этому поступку довольно снисходительно. Ему просто сказали, такие контакты объявляйте всерьез, без вашей глупости. В 1955 году Леонид Осипич сильно заболел. Он попал в институт Склифосовского, где ему сделали две операции, были подозрения на рак. Однако все обошлось. Опухоль оказалась инфильтратом, образованным проглоченной рыбьей косточкой. После этого, умевший все превращать в шутку Утесов, отвечая на докучливый вопрос о том, как он вылечился от рака, говорил «У меня не рак, а рыба». Про свое образование он с тех пор говорил, что окончил институт Склифосовского. Как и многих других известных артистов Леонида Осипча, нередко сопровождали всевозможные сплетни и клевета. В 1955 году один человек — подмосковной Малаховке, клялся и божился, что Утесов умер у него на руках. Целый вечер к этому очевидцу тянулись люди со всей округи с просьбой повторить свой душераздирающий рассказ. Он очень подробно описывал сцену смерти певца и даже приводил якобы последние слова, слетевшие с его холодеющих губ, что-то вроде «Лейся, песня». Когда на следующий день выяснилось, что утесов жив, здоров и невредим, сплетник не растерялся и сказал, «Наверное, после моего ухода врачи заставили работать его сердце». Композитор Марк Фраткин отличался довольно-таки большой прижимистостью. После премьеры фильма «Добровольцы», в котором звучала его музыка, и в частности песня «Комсомольцы-добровольцы», он устроил банкет. Но не в ресторане, а всего лишь в столовой. Среди приглашенных было Утесов. Стол оказался до скудным. Водка, сыр, квашеная капуста, винегрет. Посмотрел Леонид Осипович на этот стол, посмотрел и направился к выходу, сказав, «Пусть это едят комсомольцы-добровольцы». Один генерал в разговоре с Утесовым покровительственно сказал, «Хотелось бы, Леонид Осипович, чтобы...» В вашем репертуаре было побольше русских народных песен, — Утёсов ответил. Вы, товарищ генерал, вероятно, путаете меня с Руслановой. Постскриптум Однажды Семён Будённый сидел в президиуме какого-то торжественного собрания, проходившего в колонном зале. Собрание закончилось, и организаторы пригласили Семена Михайловича остаться на концерт. Он спросил, — А Русланова будет петь? — Ему говорят, что Лидии Андреевны сегодня нет, но русские песни будут, их исполнят другие певицы. Других я знать не хочу. Я знаю только Русланову, — сказал маршал, и был таков. Как-то раз министр культуры СССР Екатерина Андреевна Фурцева выговаривала тогдашнему художественному руководителю театра эстрады Смирнову-Сокольскому. «Я не понимаю, что за дела творятся у вас на эстраде». У Райкина огромные заработки. У утесов огромные заработки. Я, министр, и то получаю гораздо меньше. В том-то и дело, хмыкнул Николай Павлович, вы получаете. А Райкина утесов зарабатывают. В августе 1961 года, работавший тогда редактором отдела сатиры и юмора всесоюзного радио Михаил Ардов, Пригласил Утесова и его музыкантов для участия в передаче, посвященной полету космонавта Германа Титова. После записи Леонид Осипович спросил, сколько за это заплатят. Гонорары на радио были сравнительно маленькие, хотя Ардов попытался увеличить сумму, написать репетиции, но все равно деньги получались несерьезные. Утесов сказал ему, «Скоро ты станешь вызывать меня за бутерброд с сыром». В 1966 году Утесовский оркестр приехал на гастроли в Куйбышев. Артисты разместились в гостинице «Волга». Дочь Леонида Осиповича прислала ему небольшую бандероль, он забыл в Москве очки. Почтовое отделение находилось на первом этаже гостиницы, Утесов спустился туда, однако он забыл паспорт, и сотрудница не выдала ему посылочку. Как не уговаривал ее, она ни в какую. Не помогло то, что он известный артист, что он старый человек, что ему трудно сходить лишний раз наверх. Расстроенный Утесов вернулся в свой номер. Тут к нему зашел Евгений Петросян, и он поведал своему конференсье душераздирающую историю.